Кабинет Мигунова располагался на втором этаже, и там было устроено нечто вроде «Музея рока: Портреты исполнителей, две скрещенные бас-гитары, огромный стеллаж с пластинками и богатая аппаратура. Из окна открывался прекрасный вид на лежащий внизу коттеджный поселок. Разноцветная мозаика крыш богатых особняков, ухоженная зелень дворов, голубые бассейны, чисто выметенные мощеные площадки — все это было как на ладони. «Вот она, Европа!» — с легким оттенком зависти кивнул Сёмга. «Где еще в Подмосковье такое увидишь?» — говорил же я. «Если пулемет поставить, можно неделю продержаться», — сказал Катранов. Он смотрел в окно и прихлебывал виски со льдом из широкого стакана. Кусочки льда глухо сталкивались между собой и звонко ударялись о стекло. «Пулемет, не пулемет, а ружьецо припасено на всякий случай», — отозвался Мигунов. «Бенелли, шестизарядная, вон там, в шкафу стоит». Первый патрон с резиновой картечью, остальные со свинцовой. У меня на каждом этаже ружьишка припрятана. чтоб под рукой, если что?» Он колдовал за стойкой, выдавливая лайм в набитые мятой и льдом такие же широкие стаканы. Вспотевший до черных подмышек семга танцевал со светой под что-то блюзовое, тягучее. Варвара и Ирон резались в дум за большим монитором. Родики Ксения, прижавшись друг к другу, шептались на мягком диване. Молодец, мигун, хорошо живешь, все предусматриваешь, даже завидно. Катранов остановился перед висящим на стене черно-белым портретом. А это что за гомик? Сергей поднял голову, посмотрел на портрет, потом долил в стаканы светлый гаванный клаб, вставил соломинки. Это Элвис Пресли Катранович. Он не гомик, он гений рока. Внимание, дамам предлагается самый модный коктейль сезона — мохито, любимый напиток хемингуэя. Он обошел женщин, каждый сказал комплимент и галантно вручил стакан с зеленой жидкостью. «Обожаю хемингуэя!» — воскликнула Светлана, зажимая накрашенными губами соломинку. «Танец кончился». Сёмга отошёл к бару, налил себе чистого рома, набросал льда и тут же залпом выпил. Потом налил ещё и сел в глубокое кожаное кресло. «А я не читала», — пожала плечами Ксения. «Но всё равно вкусно». Варвара и Ирон молча уткнулись в свои стаканы. Катранов пристально рассматривал хозяйку дома. Сквозь тонкую ткань и надпись «Валентино» он отчетливо видел маленькие округлые груди, тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. «Гений! И что ж в нем такого гениального, мигун?» Он допил свой виски, налил новую порцию, добавил льда и вновь отхлебнул. Сергей охотно сел на своего конька. Пресли был первым из белых, кто смог воздействовать на подсознание слушателей. Это ведь африканские штучки. Всякие там-тамы, барабаны, агрессивная ритмика, действующая на психику. Когда-то ритуальная пляска шамана вводила в транс все племя. Потом, пользуясь схожей методикой, черные исполнители завораживали тысячи зрителей. Он начал заводиться, глаза возбужденно заблестели. Именно черные властвовали в концертных залах и задавали тон в рок-клубах. И вдруг появился Белый, которому удалось сделать то же самое. Элвис получил признание у широких масс и отнял у черных большую аудиторию. Понятно, что вряд ли они его любили, но помешать успеху так и не смогли. Он разбогател, оброс роскошью. Даже принялся коллекционировать кадиллаки, машины американской мечты, и собрал их более ста штук. О своих кумирах-мигунов мог говорить часами. Да, Элвиса я знаю, что ты мне бас, не читаешь. Ол Шукап, ой, шукав, по-нашему, да? Помню, слышал. В общаге еще. Катран покачивался с бокалом в руке и время от времени украдкой поглядывал на свету, на ее губы, на испачканную помадой соломинку. Не, серый, я вот про этого, с Чупчиком Лакейским. Он кто? А этот Бил Хелли. «У него стеклянный глаз». «Ну и рожа. Точно не гомик». «А этот? Чак Берри». «А этот? Эдди Кокран». «На мою фамилию чем-то похоже. Кокран Катран. Наш парень, сразу видно. Серьезный. На ракетчика похож. Не то что эти. Живой, кстати. Сколько ему сейчас?» «Погиб. Давно. В шестидесятом еще. Жалко». Всего-то на гитаре ведь играл. Не воевал, на полигонах не служил, в наряды не ходил. А почему погиб? На машине разбился. Ну и дурак. Я бы на его месте до сей поры играл бы себе потихоньку. Деньгу зашибал на концертах и плевал на всех сейфелевой башне. башни. Никто ведь на пенсию не гонит. Работай, не хочу. Не то что у нас. Пятьдесят стукнет и в любой момент могут выпереть. А что дальше? «Тебе хорошо, Мигун. Ты в себе уверен? Или делаешь вид, что уверен? Но получается убедительно!» Катранов внимательно посмотрел на бывшего сослуживца. «Да у меня та же проблема!» Мигунов взял из его руки пустой бокал, наполнил на две трети, насыпал льда и вернул. «Правда, у нас полегче. Это не минобороны. Тут и личного состава меньше, и специалисты выше ценятся». Но тоже после пятидесяти никаких гарантий. Захотят — оставят, захотят — отправят. Точно, как захотят, так и сделают». Катран открыл рот и вылил в себя все содержимое бокала. Вместе со льдом. С хрустом переживал, поморщился. «И ведь трутся уже возле начальства, пидоры, типа этого Чубатова». Он показал на фото Билла Хейли, «Рожи бледские. «Трутся, на цирлах шастают, как гиены, когда мертвечину почует! А вот хрен им!» Ирон оторвалась от коктейля и встревоженно посмотрела в их сторону. тш ш, -ш Катран, не расходись!» — сказал Мигунов. «Хрен им!» — страшным шепотом повторил Катранов. «Сейчас не тот момент, чтобы Катранова убирать! Во! Выкусите!» Они уже на брюссельский саммит съездили, когда штаба вместо меня Моринцова откомандировал. Они уже знают, чем это пахнет. Просрали саммит так, что министр потом полгода ходил, очко ладошкой перекрывая. А шеф мой, генерал Ермильев Иван Никонорыч, не дурак, он твердо знает одну вещь. Если на стол переговоров должны лечь серьезные документы да хоть на какой угодно стол, хоть переговоры, хоть доклад у президента. Если есть документы, то должен быть Катранов, который их подготовит, проведет их аккуратненько, от коротенькой резолюции до папочки красной кожи с золотым тиснением, все, что надо, учтет, со всеми, с кем надо согласует. А без Катранова этими документами можно только подтереться. Катран перевел дух. Глянул с недоумением в свой пустой стакан. «Слушай, Серый, ты мне подливал только что или показалось?» Мигунов усмехнулся. Снова плеснул соломенного цвета жидкости из прямоугольной бутылки с голубой этикеткой. «Ты хоть знаешь, что пьешь? Чего ж не знать? Виски!» Мигунов усмехнулся еще раз, старательно скрывая превосходство. «Это не просто виски, Игорек!» Это Джонни Уокер, голубая марка. Вначале идет красный лейбл, три года выдержки. Потом черный, семь. Потом золотой, восемнадцать. Все думают, что это и есть самые наилучшие. Золото ведь? А нет. За золотой следует зеленая марка. И только затем голубая. Это и есть вершина, двадцатипятилетняя выдержка. Его девяносто пять процентов англичан или америкосов и не пробовали. А те, кто пробует, по двадцать пять грамм принимают, языки мочат. «А мы всадим стаканами, как и положено!» Катран покрутил головой. «И кто тебя научил всем этим премудростям?» «Было дело. Да и премудрости тут небольшие». Катран отхлебнул, почмокал. «По-моему, все они на один вкус». И засмеялся. — А помнишь, Серый, как раньше у нас все мужики солнцедар пили? Мигунов нахмурился. — Солнцедар пили, а в космос первыми полетели. И не слабее америкосов были, хотя они всегда жрали виски. Виски жрали, а нас боялись. — Ничего, Серый, мы скоро им вставим фитиль в задницу. Катранов доверительно обнял друга, наклонился к уху. Иван Никонорович мне доверяет. Я его везде сопровождаю. Без меня он как без рук. Только что в одну очень важную командировку вместе съездили. Но рассказывать не могу. Не имею права. Одно скажу. Сейчас новый, очень важный и долгосрочный проект затеваем. Пока не закончим, на пенсию меня не выпрут. «Да я знаю, Катран, ты классный специалист. Что я не знаю?» Они расцеловались. «Гля, щемка какой-то надутый!» Глушит ром в одиночку. «Помню, в молодости такое пойло продавалось по семь рублей бутылка. Гадость страшная!» Катранов указал на Симага, который со стаканом в руке бродил вдоль стены, увешанной портретами рок-н-ролльных рольных знаменитостеи и репродукциями старых афиш Элвиса Пресли, Джина Винсента и Мерла Тревиса. — Игорь, золотой гаванок не гадость. Просто тогда вкусы были другими. Да и пили мы его неправильно. Чистым, да почти всегда без закуси. А на бутылке, кстати, были рецепты коктейлей. Только мы-то на это внимание не обращали. Но Катранов пропустил все разъяснения мимо ушей. Он смотрел в спину Симага. А ты заметил, Серый, что семга наш изменился здорово. Какой-то не такой стал. С женой в разводе, таскает ее за собой для виду. Зачем? Про дрозда все вспоминает, язвы расчесывает, виноватых ищет. К чему? Заделался коммерсантом и радуйся. А чего перед товарищами своими доходами хвастать? Точно, он уже не ракетчик. Зря я его позвал. Будто почувствовав, что о нем говорят, Симага приблизился и сел напротив. хорошую ты себе дискотеку отгрохал, мигун! Мечта молодости, я так понимаю!» Рукой со стаканом он обвел просторную комнату. Портретную галерею корифеев рока, бесконечные стеллажи с дисками, блестящую аппаратуру класса хай-фай, мощные стереофонические динамики. Весь северный угол занимала барная стойка, над которой отражались в зеркальных панелях ряды бутылок с благородными напитками. «Не так, чтобы мечта», — Мигунов пожал плечами. «Увлечение. Релакс, как говорят подружки моего сына. А может, и мечта, не знаю. Воплощенные мечты быстро забываются. Кстати, сейчас я вам покажу кое-что». Он подвел друзей к одному из стеллажей, снял оттуда три диска. Один он сунул в руки Катрану, другой Сёнге, а третий вставил в дископриемник стереосистемы. «И что это?» — не понял Сёнга. «Шестнадцать тонн! Те самые! Это кавер-версии! Сорок четыре аранжировки! Сорок исполнителя, которые спели эту песню в разное время! Я эту коллекцию лет восемь собирал!» Сёмга допил ром. Он не понял. Похоже, он уже дошёл до состояния, когда мало что понимают. То есть шестнадцать тонн дуба? Это дуба на что ли? Свой диск выпустил? Нет, Мигунов засмеялся. Я уже говорил. Шестнадцать тонн написал Мерл Тревис, американец. Вот его портрет висит. Полюбуйся. Он показал на фото довольно пухлого и довольно немолодого человека, одетого в пестрый костюм с голунами и бахромой и ковбойскую шляпу с массивным значком на тулье. «Этот клоун ряженный, возмутился Сёмга. «Он что, поет наши шестнадцать тонн? Это рожа сдобная!» «Поет, конечно», — сказал Мигунов. «Пел, вернее. Он ее придумал еще в сорок седьмом году». Только там никто не бомбит ни Нью-Йорк, ни Союз. Это уже мы придумали. Настоящая песня не про бомбы, а про шахтера, молодого рабочего парня. Мигунов пошарил по стеклянному столику в поисках пульта, нашел его и нажал кнопку. Из динамиков послышался гнусавый голос Мерла Тревиса. Он рассказывал какую-то байку зрителям Время от времени перебирая струны гитары Зрители смеялись Тревис замолкал и гнусавил дальше Зрители смеялись снова Было похоже на любительские записи концертов Высоцкого Потом Тревис запел Под одну гитару Ни басов, ни ударных, ни саксофона И голос у него был Как ржавым скальпелем по горлу И этот южный акцент Сёмга скривился, жестом показал Мигунова на свой стакан. Мигунов налил ему рома. Варвара хотела вытянуть бывшего мужа на середину комнаты потанцевать, но Сёмга вырвал руку и упал на диван рядом со Светой.